«Почему же? Деньги есть проблема. Эти двое детишек имеют по двадцать тысяч долларов, инвестированных в Штатах. Мне не следовало сообщать вам этого, но кто-нибудь все равно проговорится. А я отдаю все до последней лиры, которая сейчас есть на руках, для спасения Оливии. Да черт с ним! Леонардо уже предложил все, что имеет». Но эта чертовка не расстанется ни с одним центом. Вы в курсе, что она продала украшения Оливии? Все, что подарил ей Патрик. Ведь большая часть драгоценностей Бруномонти ушла много лет назад на оплату долгов Уго. Лишь кое-что из уцелевшего маленькая мадам хранит для себя. Обратили, наверное, внимание, что она носит? Обручальное кольцо ее матери — доставшейся Оливии от Уго, которая прежде принадлежала его матери, не пожелала поставить свою подпись под закладной на палаццо, который называет домом своего отца. Можете в это поверить? Дом ее отца! Видишь ли, семейного наследства не должен касаться тот, кто, несмотря ни на что, является чужаком». Вместо этого следовало бы заложить или продать бизнес Оливии, ведь это позор для имени семьи — пачкаться торговлей. Вы слушаете? А жена Монти не должна работать. Кто-то рассказал мне, что из-за этого муж ее бросил. Совершенно верно. И поскольку у Катерины нет талантов, нет специальности, «Нет никаких навыков!» «То решено, что дочь Бруномонти тоже не должна работать!» «А университет?» «Мне следовало бы добавить, нет мозгов, не продержится и года!» «Боюсь, вы правы. Она сказала мне, что уже бросила учебу». «Из-за похищения Оливии?» «Да, да, она сказала...» Совершенно чокнутая. Оливия пыталась привлечь ее в бизнес десятками различных способов. Но это всегда заканчивалось катастрофой. Поэтому Катерина решила, что это ниже ее достоинства. Она хочет разогнать мастерскую, запереться в огромном доме и играть графиню Бруномонте для всех, кто это оценит. Это все, на что она способна. Но как она сможет выжить? Как выживал ее отец? Не выжил, и она не сможет. Хотя, должна сказать, что старина Уго был гораздо более приятным в молодости, чем его дочь. Безумный, зато очаровательный. В юности я сама была немного в него влюблена. — Вы не вышли замуж? — спросил инспектор, потому что она не носила кольца. Четыре раза была. Утомительное занятие. Большинство мужчин зануды. А сейчас мне некогда. Кроме того, мне гораздо веселее с подругами, такими, как Оливия. Она прекрасная женщина. И я действительно восхищаюсь ею. Вот почему я готова одолжить семье деньги. Но этого недостаточно. Хотела бы я знать, откуда взялась эта громадная сумма. «Восемь миллионов лир!» Инспектор сказал ей, что размер фамильного состояния не без помощи Катерины. Определил наводчик.